Меры Артема Каменистова Стикс Дан Лебел Долгая дорога в Стаб Глава первая Жизнь первая Бомж – это судьба новичок. Вас приветствует Новый мир. Он красив и сулит вам множество незабываемых моментов, не всегда позитивных. В связи с этим помните, что количество ваших возрождений ограничено, а заработать новые непросто. Вы вот-вот станете частью континента. Вы возрождены на пласторе 543378. Регион Третья высокогорная равнина. Текущее количество возрождений 99 жизней. Стартовая. Текущее задание: выжить, искать, узнать тайное, помочь, задать правильный вопрос. Текущий статус: старт в первой попытке. До перезагрузки кластера осталось 100 секунд. Подсказка: вызов полноформатного контекстного меню. Команда меню. Вызов всех или отдельных шкал на активный экран команда показателей с добавкой все или названия требуемых шкал показатели вызываются аналогично все элементы меню масштабируемы можно изменять их цвета степень прозрачности внешний вид и расположение удачные игры перед тем как проснуться когда мозг отдаёт команду на пробуждение в сознании иногда проникают звуки из внешнего мира Ты вроде бы ещё спишь и даже видишь сны, но в этот же самый момент отдалённо слышишь происходящее вокруг тебя. Мне снилось, что я брёл куда-то по пустым бетонным коридорам, нескончаемые тоннели, иногда заканчивались массивными лестницами, ведущими вверх и вниз. По своеобразной закономерности сна я выбирал тот или иной путь: спускался или поднимался. Во сне мне было важно куда-то дойти и что-то там, в той неведомой конечной точке, сделать. В «Мире грез» я помнил, куда мне надо, и даже оперировал своеобразной логикой, далекой от той, что бывает у нас, когда мы находимся в сознании. Перед глазами то и дело возникали какие-то надписи, не поддающиеся прочтению и расшифровке. Да и в сам смысл написанного вдаваться не хотелось, просто было. Не зачем. Остановившись у очередной вертикальной развилки, посмотрел налево. Оттуда доносился странный, доселе неизвестный звук, которого в этих коридорах раньше не было. Звук был особенный, не особо громкий, но полный внутреннего напряжения. Казалось, что кто-то захлёбывается, можно было различить глотательные звуки с определённой частотой. Открыв глаза и немного проморгавшись, уставился на источник звука. Прямо перед моим носом сидел здоровенный чёрный кот, вываливший на грязную чёрную землю содержимое своего желудка. Брысь. Естественная реакция на подобное действие вылетела из меня автоматически. Кот как-то жалобно мяукнул и отпрыгнул куда-то в сторону, а я наконец-то поднял голову и огляделся. Чего? По моей мамее воле из моего горла вырвался вопрос. А удивляться было чему? Маленькое помещение явно подвального типа, скудно освещённое лампочкой под низким потолком. Куча грязных попаек, на которых я лежал, такая же куча непонятного тряпья под другими стенами помещения и ужасный запах немытых тел вперемешку с запахом мочи. А ещё тяжёлый смрад переработанных организмом всевушных масел. Обстановка бомжатника, цельно болевшая спина и жуткий голод, терзавший желудок, всё это доставляло дискомфорт, но почему-то не особо сильно тревожило. Было нечто такое, что заставляло сжиматься в непонятных судорогах мою внутреннюю сочность. Назвать это нечто душой не позволял какой-то запрет, но именно это понятие, как ничто другое, подходило для объяснения творившегося со мной мне было страшно до содрогания души так страшно что я даже представить себе не мог что так бывает ведь причиной этому страху было то что я не мог вспомнить кто я непонимание необъяснимая тревога и твёрдое убеждение что если я не пойму кто я такой то всё мне конец Это чувство порождало бурю эмоций, которые выразились в дрожащих коленках и дикой сухостью во рту. 5 секунд мучений, совмещённых с панической атакой, и странное нововждение схлынуло так же внезапно, как и наступило. Дерьмо, громко выругался и спотыкая прилив бодрости от собственного голоса. С трудом поднялся с лежанки и осмотрелся, пытаясь сообразить, а где это собственно я? нахожусь. Этого подвала я не помню. Я вообще ничего не помню, даже себя. Вытянул вперёд руки, расстегнул непо размерную элегантную куртку, задрал футболку, оттянул трусы, внимательно осмотрел всё тело, по внутренним ощущениям вроде как всё моё. Но откуда, например, вот этот шрам на левой руке, я не знаю. Или в каком году мне вырезали аппендицит, тоже не помню. И какой год сейчас, я тоже не в курсе. И всё же, кто я? Каких-либо воспоминаний в голове не было совсем. А так не бывает. В реальности не бывает. А это я откуда-то знал. Точно. Знание в голове есть, а вот откуда оно там, непонятно. Напряг мозг в попытке вспомнить хоть что-то. Сморщил лоб, пытаясь таким образом придать дополнительную мощность мозговым извилинам, но добился лишь того, что в висках стрельнула болью и заломило в затылке. Мать откинулся назад на грязное мешанино тряпок и прижал руки к черепу в попытке унять боль. Болт проснулся уже. Послышался прокоренный женский голос со стороны левой лежанки. Боль мгновенно перестало терзать мою пустую голову, и я повторно открыл глаза. Со стороны лежанки на меня смотрела маленькая голова в старой советской шапочке. Петушок, так вроде её раньше называли. Небольшое шевершение, и на свет появилось остальное тело женщины. Лицо с небольшими оспинами, нескладное тело в непонятном тряпье, ранее бывшем каким-то платьем. Чёрная кожаная куртка. А, проснулся. Хрипло дозвался я, не знаю, что собственно говорить дальше и как вообще реагировать. Серый надрывно крикнула мадам. Подымуйся, на дело идём. Болт встал уже. Ещё одно журшение, и теперь уже справа на свет появился ещё один житель местного баманда. Высокий худощавый мужчина, кутающийся в длинное черное пальто, с балаклавой на голове, спущенной так, что видны были только глаза. Подняв ее наверх и показав всем практически беззубый рот, он выдал. «Так я не сплю давно. А идти надо, да». «Это что? Сон?» Я с силой потер виски ладонями с сильнейшим желанием проснуться. Болт. Ты чего? Ко мне подобралась пока неизвестная мне леди и положила руки на колено. Опять ни хрена не помнишь? Не помню. Но в автомате отозвался я и сбросил её руку со своего колена. А я говорю: "Стасю, ухо глы моя", отозвался серый. Ни хрен было её в одиноко вылибать. Поделился бы, может И мозги сегодня цавразать стали. Какая к чертям собачьимся в уха. Ле резко вскочил с лежака, охнув от стрельнувшей в спине боли. Что тут, мать вашу, вообще происходит? Меня трясло от непонимания. Я что, грёбаный бомж? Фу, сразу бомза обиженно подняла вверх подбородок серый. Свободный житель мира. В его голосе прослеживалась даже какая-никакая патетика. «Не верю». Я прислонился к стенке и сполз вниз. Ведь действительно не верил. Не могло такого быть. Не чувствовал я в себе бескребетности и желания плыть по течению жизни, куда кривая выведет. Наоборот, была здоровая злость, желание изменять мир и изменяться самому. Бомж. Но уж нет. Это либо какая-то злая шутка, либо очень глупый розыгрыш. Я на такое не подписывался, и мне здесь не место. Надо выбираться отсюда. Мне чего политтесы с этими вот разводить? Выберусь, найду людей, у них поспрашиваю или до больницы доберусь. Ещё можно в полицию обратиться и личность свою установить. Вариантов масса. Но сначала нужно всё же задать пару вопросов. Как меня зовут? Бов, как ещё, расплылся в безубой улыбке серый. А город какой? Где? На меня смотрели честные и непонимающие глаза собеседника. Здесь, вокруг. Обвёл я руками пространство, подразумевая это самое, вокруг. Так это нас И такого типа ответы следовали на все вопросы, что бы я не спрашивал. Ни слова конкретики, а лишь непонимание и отговорки. Валить. Валить быстрее отсюда, к нормальным людям. Выход. Где? Я поднялся и посмотрел на мадам. Там. Она махнула рукой в сторону низкого проема. Шагнул в указанном направлении и окунулся в темноту. Блин. Мне видно же ничего. Тот сзади подошёл серый, и от него послышался странный звук, как будто раскручивалась маленькая динамомашинка. Так, собственно, и оказалось. Просто ручной фонарь, принцип работы которого заключался в быстром нажатии рычажка, что в свою очередь раскручивал механизм динамомашины, которая и вырабатывала электричество, дающее свет. Он прошел вперед, освещая пространство перед собой. Я молча направился за ним, слыша, как в кельватер пристроилась единственная дама, пыхтя, как паровоз. Проблемы у нее с легкими, что ли? Миновали еще четыре комнаты и вышли к свету. Отодвинул сторону Долговязова. Немного грубовато, но на это было плевать. Для меня свет сейчас был олицетворением конца всех моих из заключения. И я хотел как можно быстрее выйти из сумрака, что окутал мои воспоминания. На высоте полутора метров от земли находился низкий проём, или точнее, грубо сделанная дыра в бетоне, к которой я и устремился. Встав на специально установленный деревянный ящик, подтянулся, охнул от стрельнувшей боли в спине, но всё равно попытался выползти наружу. Как только я начал подтягивать себя вверх, позвоночник перестал гнуться. Где-то в районе таза резанула болью так, что руки непроизвольно расжались, и я кулёмом повалился на землю. Видать, совсем в басной плохо, обратился Сирикс обессидненца. Забыться спина, как не родная. Это надо неделю бухать со страшной силой. Тогда поддохнул Адам. Подперев поясницу руками, я встал и обратился к долговязому. «Чего у меня со спиной?» «Так ты год назад, когда мы от ментов драпали с гаража на Зеленодорожной навернулся. Причем удачно так навернулся. Прям спиной на бетонный блок, что под снегом лежал. Ага. Три месяца потом в больнице куковал. Тебе все нас обдавидовались? Курорт сюжет! мочь выйти. После длинного монолога Сееры смачно сплюнул. И что потом? Решил я узнать подробности. Ай! Сила рубнул воздух ладонью Сееры. Ни хрена хорошего. Витька, потом тоже попробовал, как ты? Чего попробовал? Потерял я нить разговора. Ну, это на курорт, в общем. Сеганул спиной с гроза на бетонную хреновину и Всё. Нет ведьки больше. Промахнулся чуток и прямо боской об угол, так что мозги все на рожу. Это сейчас со мной всё заправду происходит. Все эти бомжи, блядь, ещё и интеллектом ведьки, короче, произны гастроли дурдома, не иначе. Валить надо сюда. Куда? Не знаю, но валить однозначно под себе. С командовал я бомжам и снова подтянулся к выходу. Те как ни странно послушались и с норовисто вытолкнули меня на улицу. Видать, не первый раз эта операция происходит. А выход оказался под балконом первого этажа и был не особо заметен для вылезающего. Поэтому сразу, попотавшись распрямиться, я больно ударился головой. Выругался и прополз немного вперёд. Убедившись в наличии свободного пространства, поднялся на ноги. Яркий свет полудня ударил по глазам, заставив зажмуриться и прослезиться. Привыкнув к яркому освещению, огляделся по сторонам. Обычные коробки панельных домов. Считать количество не стал, а просто принялся углядываться в окружающую обстановку. Должно было быть что-то, за что зацепится глаз и и включит нейронную цепочку в мозге, отвечающую за память. Подъезды, лавочки, урны, дорога, машины. Все обычное и понятное, но совершенно незнакомое. «Болт! Ну чё?» — раздался сзади голос Примадонны. «Имя у меня какое!» Я обернулся и уставился на сожителей, в надежде, что солнечный свет или то, что мы уже не в подвале, изменит их мозговую деятельность. Кого? Почти синхронно выдала парочка, уверив меня в напрасности моих ожиданий. Как меня зовут? Рыкнул я так, что вам же немного присели, а из ближайшего окна раздался лай какой-то шавки. Так это Болт, запинаясь не на шутку испугавшись, выдал серый Давно я с вами в очередной попытке докопаться до истины задал я вопрос. Последняя попытка вытащить хоть какую-то информацию из пропитанных напрочь мозгов. Давно, почти что мечтательно улыбнулась мадам, и меня почему-то передёрнуло звука её голоса. Хотя почему, почему-то я прекрасно осознавал почему. Я ведь по всем данным дружок, это и вот Дамы, а раз мы дружили то, значит и организмами тоже дружили, скорее всего. Воображение у меня было развито хорошо, как мне кажется. И вот вольно или невольно в сознании мелькают неосознанные картинки этой самой дружбы. Блин. Пусть это будет розыгрыш. Глоп пызатянувшийся розыгрыш. Чего а вылазили черти окаянные надрывный крик бабки у ближайшей скамейки оторвал меня от неприятных размышлений а ну пошли от тебя да сейчас внука позову он вас в миг в бараний рог скрутит для придания веса своим словам старая потрясла в воздухе видавшей виды клюкой в ответ на спич бабки женская часть нашей общины разразилась такой тирадой Что, кажется, завяли все цветы в радиусе километра. Какой отборной и площадной брани я не слышал, не помню сколько, но явно давно. Сплюнул досадливо под ноги и направился к ближайшему выходу из коробки. За мной потянулась моя ватага. Так, эти пассажиры мне совершенно не нужны. Развернулся и напустив на себя грозный вид, прикрикнул на них: И я веду один. Шагайте куда хотите мне, без разницы. Пойдёте за мной по кольцу. И сжал правый кулак перед лицом Серёги. Сопровождающие намёку уняли и поспешно ретировались в неизвестном направлении. Я же вышел из коробки домов на проезжую часть. Поднял голову вверх и уставился на табличку с названием улицы. Уральская 7. Я где-то на Урале? Возможно, конечно, но не факт. Сколько городов в России с улицей Ленина? Тысячи. Наверное, больше. Так почему не может быть сотни городов с улицей Уральской? Улица продолжается и налево, и направо. На той стороне дороги тоже есть дома. Ничем не примечательная улица с редкими кустарниками по краям тротуаров. И ничего знакомого. Я смотрел на проезжающие мимо автомобили и думал: а что дальше? В больницу идти или само пройдёт? Возможно, потеряю памяти из-за чрезмерного употребления некачественного алкоголя. Ещё как возможно? Может, просто переждать, до да вернуться ко мне в воспоминания? Что я вообще помню про состояние амнезии? Разрозненных воспоминаний много, но чтобы как-то собрать их в кучу, надо бы прогуглить этот вопрос. Прогуглить. Точно, есть же поисковая система и всё прочее. Надо только разжиться телефоном или планшетом. Только вот кто должен вам же девайс на пару минут? Я бы одолжил. А вот это вряд ли. Или всё же попробовать? Оглянулся на прохожих и только сейчас обнаружил одну немаловажную деталь. Практически все то шёл пешком по улице, повторяли одну и ту же последовательность действий. Доставали телефоны, смотрели на них, тыкали пару раз пальцами в экран и разочарованно кривились, после чего убирали девайсы в карманы или сумочки. Некоторые после такой процедуры зачем-то смотрели в небо. Понять, что это за многочисленная пантомима, труда не заставило. Связи нет. А еще в городе нет электричества. Как сообразил, а троллейбус стоит с грустно повисшими рогами, а при нем водитель, ругающий городские электросети. Город без связи и электричества, а у меня амнезия. Связаны между собой эти события, бы бы я героем какого-то романа, то связь была бы однозначной. Только вот я не герой. Я, судя по всему, бомж. Странный такой бомж, который совершенно не хочет быть бомжом. Типа пил всю жизнь, а потом, опа, проснулся и решил, что такая жизнь не для него. Натянуто как-то, нет? Да и сама версия, что я накануне пил до потери памяти, не кажется правдоподобной где жуткий сушняк где головная боль и слабость в осём теле нет их ничего такого есть жуткий голод и периодические боли в спине а вот абстинентного синдрома нет и вот тут ещё одна неувязочка не верится мне что-то что обычный заурядный бомж знаком со словом абстинентный Может и знать, конечно, но маловероятно. Значит, надо топать в больничку. Без полиса меня примут? Вроде бы нет. Ну, если не примут, то хоть что-то посоветуют. Да и что-то делать всегда лучше, чем в потолок смотреть. Прошёл пару кварталов, по пути спрашивал прохожих дорогу в ближайшее медучреждение три раза послали, два раза быстро удалились, а один раз достали газовый баллончик. И если бы не моё быстрое покидание места общения, быть мне ещё до кучи со слезящимися глазами. Не для общения мой внешний вид это факт. Да и пахнет от меня, мягко выражаясь, не фиалками. Это ладно, это мы переживём. Но найти источник информации всё равно надо. А ещё надо найти чего-нибудь перекусить и передохнуть тоже надо, а то спина болит всё сильнее и сильнее. Присел на скамейку в ближайшем скверике и подставил лицо солнечным лучам. Хорошо, так припекает, жарковато даже. Не лето ещё, это чувствуется, но и не ранняя весна. По ощущениям май на дворе. Двадцатое число где-то. Закрыл глаза и растянулся на скамейке, вытянув ноги. Хорошо так как. И спина в таком положении меньше болит. Эй, ты пушило, ты чего тут расселся? Вали давай. По вытянутым ногам сильно ударили, напрочь убив ощущение умиротворения и гармонии с миром. Открыл глаза и уставился на двух парней. Подростки лет 17 и навид. Обычная одежда, ничего примечательного, телосложение тоже особо не блещет. Чего им надо? Сама реализация за счёт серых и убогих. Чего уставился? Меня снова в упор лет подтак и не убранным ногам. Складывалось такое ощущение, что я попал в художественный фильм, а меня играют в тёмную Декорации, конечно, оправдоподобные, и графика на уровне, но что-то не то. Парни, давайте жить дружно. Я подтянул ноги к себе и постарался придать своему голосу миролюбивые нотки. Ты что, бомжара, пух? Ко мне полетел носок ботинка левого подростка, и если бы я вовремя не отпрянул назад и не убрал голову с траектории движения, то лежать бы мне уже на брысчатке скверика. Потому как удар пусть и был не особо профессиональным, но резким и с переносом веса на ударную поверхность. Я вроде бы миролюбивый человек, если судить по внутренним ощущениям, но подставлять левую щеку, когда долбанули по правой, не привык. Рывок к ближнему малолетнему садисту правым кулаком пробиваю ему в живот, глубоко так. «С оттягом!» Ударил и сам заврал от боли в пояснице. «Нельзя мне совершать резкие движения! Нельзя!» Сверху прилетел удар по шее, неумелый, но с криком и злостью, так что я вылетел со скамейки и растянулся на брусчатке скверика. Через секунду последовал новый удар, теперь уже по почкам. «Вот же суки!» скрючился, развернулся лёжа и ударил ногой в ближайшую мне коленку. Ощети махроснула и парень заорал от боли. Всё. Это уже не боец, как и я. Впрочем, спина горела огнём, и каждое движение отдавало такими толчками боли, что хотелось выть не переставая. Надо смытываться и побыстрее, пока второй не очнулся. Я кое-как поднялся на четвереньки и посмотрел в сторону второго парня. Тот со смешно выпученными глазами валялся на спине и держался за живот. "Секунд 10 у меня в запасе есть. Пожалуй, шашок. Ещё шашок". Так и не встал с четвереник. Под аккомпанемент криков от твоего парня со сломанной ногой я стал удаляться. Послышался топот ног, обутых в тяжёлую обувь. И мне в голову прилетело чем-то увесистым. Сознание из ослабевшего тела вылетело мгновенно. Только что всё видел и чувствовал, а тут удар и темнота. Перед глазами промелькнули какие-то надписи, но так быстро, что мозг не успел уцепиться за них. Правда, как оказалось, в реальности я отсутствовал недолго. Сознание, так же как покинуло меня, так и вернулось резко, рывком. Ощутил себя лежащим на животе, на полу куда-то ведощего автомобиля. Дёрнулся, скривился от уже привычной боли в спине и попытался перевернуться на спину. Не получилось. Во-первых, потому как руки сзади были скованы наручниками, а во-вторых, мне этого не позволили. Лежи смиренно, болезный. Грубоватый и немного глухой мужской голос остановил мои поползновение. Куда едем? Я немного поёрзал и принял почти удобное положение. "Догадайся", хохотнул явно работник полиции. Ехали недолго, минут 7 всего. Так что и отдохнуть-то толком не получилось. Выгрузили меня из буханки быстро, дёрнули за ноги. Вызвав очередной приступ боли, и поставили на ноги. Как оказалось, внутри ментовской буханки мы с сотрудниками правоохранительных органов ехали не вдвоём. Был ещё и третий пассажир, парень, который мне прилетел от меня в живот. Был он тих и молчалив, и даже несколько заторможен, как мне показалось. Переживает, видать, что сейчас родителям позвонять ему достанется по первое число. Проходим. Быстро команда сотрудников полиции, и мы по нору входим в четырёхэтажное серое здание, на котором белыми буквами на синем фоне написано: Полиция. На левой стороне отхода красноватая табличка: Отдел полиции номер 1. И ниже, к какому городу он относится. Только про честь я не успел. Нас уже завели в здание. В проходной поставили лицом к стене, наскоро проверили карманы, а потом повели в местные камеры. Рещёчатая дверь в коридор с отделениями. Меня повели влево, за которым находился ещё один коридор с камерами. В первую слева меня и завели. Лицом к стене. Команду, которую я послушно выполнил. Звон ключей. И мои руки освобождают от наручников. Тут пока посидишь, попросился со мной конвоир. "Командир", повернувшись, отвлекая его от запирания решётки. "А дальше вообще что?" "Ну, я тут надолго". Так ты первый раз, даже удивился рослый полицейский. "А всё же, ну, Тот закрыл дверь, почесал роскошные усы и выдал: "Часа два посидишь. Потом мы тебя оформим и дальше отправим". Хотя он снова почесал свою гордость: "Наверное, сидеть тебе тут не два часа. Сегодня день странный, все как с ума посходили. Весеннее обострение у психов, что ли?" Договорить и дать предсказание ему не дал дежурный, влетевший в коридор «Никит, бегом в оружейку! На Лермонтова массовая резня! Уже шесть трупов!» Выпалив с ног сшибательные новости, дежурный умчался, а мой провожатый коротко выругался и тоже убежал, гулкостуча ботинками по полу. «Зачачалишься!» На меня из противоположной камеры смотрел лысоватый мужичок с обколотыми да синевыми руками. На правой руке характерная татуировка с именем владельца. Боря. Солнце с какими-то придорками не поделил, буркнул я и оглядел камеру. Смотреть, в принципе, было не на что. Лежанка из металла, накрытая старым матрацом и всё. Бывает. Ч. Глубокомысленно выдал сосед. Меня сизык ключит. А есть ч. Уставился на меня с ленинским прищуром этот самый Боря. Болт. Коротко представился, я и тут же разочаровал собеседника. Ничего нет. Жаль, мля. Тот сплюнул на пол через решётку и вдалился углубь своей камеры. Тизы. Оно скормить будут, крикнул я ему в тагонку. Показался соседний стал, окликнул слежанки. Но ты чиз-то клаун балт, ты ещё спроси, когда баб приведут. Плохи дела, чего тут скажешь. Еды не будет, планы на будущее туманны, да и вообще ситуация так себе. Что мне могут инкриминировать? Драка в общественном месте с нанесением легких телесных. В самом крайнем случае так и будет. Выход какой? Да хрен его знает. «Когда не знаешь, что делать, ляг и поспи». Ситуация может в Фине измениться, но хоть будешь отдохнувший. Вот и сейчас я не нашел другого выхода, кроме как лечь на матрас и попробовать покемарить, пока за мной не придут. Как ни странно, но уснул я быстро. Вот вроде бы только что терзался тяжелыми мыслями, а тут раз и сплю уже. Разбудил меня странный звук, который я не смог распознать. Это был даже не звук, а некий отголосок моей собственной мысли, что требовал немедленно проснуться. Не настаивал, не просил, а именно требовал. Сонно зевнув, потёр руками глаза, сел на лежанке. Спина снова стрельнула, но немного мягче, чем раньше. Звук снова повторился. Я посмотрел в ту сторону, откуда он раздавался. Свою налево. Я подскочил с кровати и шипят более скокнул в сторону подальше от решётки. Испугаться было от чего. На меня смотрел бывший сизый и не просто смотрел, а тянул руки сквозь решётку, при этом урчал как кот, переросток. Мерзко утробно и совсем не по-человечески. Люди издавать такой звук не способны. Даже великие шаманы народов севера, когда пытаются вызвать духов, предков. Пустой взгляд, тускло блестевший, рыбим отблеском, как бывает у покойников, был наполнен голодом и желанием добраться до очень вкусного куска мяса до меня. Что ты такое? слух выдал я, подходя ближе к решётке, чтобы рассмотреть вблизи возникшую ситуацию. От звука моего голоса Сизо заурчал еще протяжней и противней, так что по коже пробежали мурашки, после чего принялся биться об решетку головой. На эту его новую тональность отозвались еще три таких же отвратительных звука дальше по коридору. «Их тут много», – пришел мне в голову неутешительный вывод. «А кого это их? Это вообще кто?» или правильнее будет что по внешнему виду или вернее по признакам это чистый покойник это я прибывший в оборёл других я не видел но предполагаю что от моего соседа они вряд ли сильно отличаются с другой стороны этот твари дышит по крайней мере в лёгкие она воздух себе загоняют это точно неправильные зомби а типа есть правильные Так. Тут про другое думать надо, а именно, чего теперь делать-то? Я относительно защищён. В камеру не вряд ли попадут без ключей. Но ведь и я отсюда не выберусь. Так. Стоп. Какие к чертям зомби? Что за Голливуд, блин? Их ведь не бывает, я это точно знаю. А если их не бывает, то кто вот это вот такой голодный и музыкальный? И те, которые за стенками ему подпевают. Кто? Минуту я напряжённо думал, пытаясь найти выход из ситуации. Не нашёл. Подёргал решительно дверь. Ну, а вдруг не заперта? Ага. Как же? Та даже не дёрнулась, стояла как монолит. Неожиданно из коридора раздались шаги, ни громкие, ни много, шаркающие. И кто же это такой неугомонный угости к нам пожаловал? Я отошел к дальней стене и в ожидании присел на корточке. Ждал недолго. Всего через полминуты к моей камере неспешно подошел дежурный. Такой же урчащий и голодный, если судить по его реакции. Он протянул ко мне руки сквозь решетку и, уставив мертвый буркало прямо на меня, выдал особо высокую ноту. И чего тебе надо, тварь? Понятно, конечно, чего. Только вот мне от этого легче не становится. Так мы и провели следующие пять минут. Дежур натянул ко мне руки, урча как маленький трактор, а ему вторили заключенные. А я, так и не встав с корточек, неотрывно смотрел на его кобуру. Первую минуту на кобуру, вторую на ремень, перекинутого за спину. Автомата. Третья ушла на раскладывание его разгрузки и гадания, сколько всего подарков там может быть. Четвёртая была занята отвлечёнными мыслями о чём-то эфемерном и несущественном. О единорогах, девственницах и бабочках. Вот такой убогий у меня полёт мысли на отвлечённые темы оказался. Зачем я так делал? А я знаю. Просто пришло понимание того, что мозг получил всю необходимую информацию, и ему надо подумать. А чтобы ему лучше думалось, надо немного освободить оперативную память, и результат скоро будет. Откуда опять знаю? Это проснулся навык из той прошлой жизни. Откуда он, не помню, но вот пользоваться им могу. После пятой минуты я встал и короткими шагами подошёл к где жёлфному внимательно следя, как будет меняться его поведение. Особо сильно поведение не изменилось. Полицейский всё так же тянул ко мне руки и урчал. Остановился я, когда до вытянутых рук неправильного зомби оставалось сантиметров 20. Тот неожиданно для меня дёрнулся вперёд в попытке ухватить, но прутья решётки ему этого не позволили. Что острый неодобрительно покачал ее головой. «Так, информация получена. Информация усвоена. Пора приступать к делу». Снова отошел от решетки и подошел к матрацу. Нагнулся и внимательно его рассмотрел. «Вроде ничего невыполнимого в моем плане нет. Так что приступим». Через 15 минут, за которые ничего не поменялось за пределами моей камеры, У меня на руках был матрац, развороченный на лоскуты, из которых я сплёл приличной толщины полуметровые верёвки в количестве 4 штук. Взял в руки первую, подтянул на разрыв, пережидал приступ боли в спине, ищил её годной для моих планов. После чего проверил остальные, которые тоже вполне годились. После чего связал их в одну большую верёвку на конце которой сделал хитрую петлю. Ну, понеслась. Приблизился к тянущимся рукам дежурного, набросил на его запястье петлю, затянул. Другой конец веревки протянул к металлической лежанке и, использовав ее круглые ножки трубы на манер блока, натянул импровизированную цепь до упора. Потом еще один блок крепко завязал оставшуюся часть. Сноуба подошёл к окружающему существу и проверил, как работает моя задумка. Зомби немного наклонился в мою сторону, заурчал ещё протяжнее, но и только. Поняв, что нужный момент настал, и больше медлить нельзя, я метнулся к решётке, не обращая внимания на резкую боль в области поясницы. Припал на колено, левая рука со скоростью пули выстрелила сквозь решётку, В тот дело пистолет выдернула его из кобуры, а ноги уже отталкивали меня на спину. Ещё падая, руки начали действовать без участия мозга, переместили плажок предохранителя вниз, передёрнули затвор. Из пистолета вылетел патрон, что я заметил лишь краешком сознания. Упав на спину, немного довёл сбившийся от удара прицел и выпустил две двойки, две в корпус, две в голову. Дежурный обмяк и, повиснув на решетке, перестал урчать. А я попытался унять взбесившуюся от боли спину. Мне как будто десяток раскаленных гвоздей воткнули в позвоночник и медленно двигали ими в круговых движениях. Сжав зубы, постановая и шипя от боли, я тихонько костерил всех на свете, не забыв бомжей, малолетних придурков, свою амнезию и зомби по последнем прошёлся отдельной строкой с упоминанием их нетрадиционной половой ориентации, не забыв про их всеобщую мать и вообще. Уничтожен заражённый. Уровень 0. Вероятность получения ценных трофеев 0. Получено 2 очка к прогрессу ловкости. Получено 2 очка к прогрессу меткости. Получено одна единица гуманности. В период моего подвывания перед глазами промелькнула красная надпись, которую я и прочесть-то не успел. Мигнула и пропала. Отметил краешком сознания, что произошло какое-то несоответствие с законами реальности. Да и забыл, не до того было. Боль приутихла минуты через три. Не ушла совсем, но по ощущениям количество гвоздей убавилось на порядок и можно было подняться на ноги поднял с полка цилиндрик патрона, отстегнул магазин и вставил вылетевший патрон обратно. А вы, товарищи жорные, устав нарушаете. Крича как столетний дед, я поднялся на ноги. Кто патрон в патронике держит? Нельзя так. Нельзя. Вы ведь не спецкура какая, чтобы разрешение на такое иметь? Сказал, поднялся и призадумался. Интересно, я всё же бомж получаюсь. Да? Откуда мне знать о такого рода нюансах? Посмотрел на пистолет в руке. Стандартный ПМ. Ничего необычного и примечательного. Поставил на предохранитель и засунул за пояс. И стрелять я тоже, оказывается, умею. Рассматривая места попадания пуль в полицейского, глубокомысленное зрёк я. На короткой дистанции уж точно пуля легла строго в те места, в которые целился: две в центр груди и по одной в переносицу и центр лба. Проснулся Сизый, дёрнул свою решётку резким рывком. Мозг опять отключился. Моя правая рука дёрнулась, и в лбу моего соседа появилась непредусмотренная конструкцией отверстие. Свист спокойно боря, но в автоматику выдал я подобающую случаю фразу: вздрогнул от появившейся перед глазами красной надписи. Уничтожен заражённый. Уровень 0. Вероятность получения ценных трофеев 0. Получено 1 очко к прогрессу ловкости. Получено 2 очка к прогрессу меткости. Получено 1 единица гуманности. Что за ерунда? Моргнул и надпись пропала, но про честь я её успел Заражённый? Не зомби? В смысле, человек, который болен, и его можно спасти? Если дела обстоят таким образом, то всё плохо. Очень плохо. Я не помню дословно уголовный кодекс, но точно знаю, что за хладнокровное убийство двоих человек меня по голове не погладят. Это к гадалке не ходи. Попал. Вполне возможно, но есть нюанс даже два. Первый. В соседних камерах намятся еще трое урчащих ублюдков, желающих моего тела. И второй, и он же главный. Дежурный ведь тоже был зараженный. И кто сказал, что он снаружи один такой? А вдруг там все такие? И если все так и есть, то не пошел ли у Ка далеко и надолго? Придя к душевному вравновесию плавно, чтобы Максимально не тревожить спину, я принялся за разоружение покойника. Автомат за спиной оказался обычной Ксюхой, а в разгрузке нашлись два магазина к пистолету и три к автомату. Богатый хабар! Но на этом мародерка не завершилась. Отойдя от двери на пару шагов, я принялся вышивать замок одиночными выстрелами из укорота. Стал так, чтобы возможный рикошет не прилетел в меня, То ли попал удачно, то ли хлипкие они от рождения оказались, но хватило всего трёх пуль. Вышел в коридор, склонился на полицейский и задумчиво посмотрел на его обувь, а потом на свою. Размер совпадал, и через некоторое время я щеголял в новых ботинках. Хотел остальное снять, да только вот кровью всё было заляпано чрезмерно. Снял только разгрузку, кое-как оттёр бурые пятна, Не заляпанными участками одежды убитого. Надел, подтянул в нужных местах. Всё, тут закончили. Пора выбираться наружу или проверить всё здание. А надо ли мне это? А мне вообще что надо? Ну, во-первых, всё же вспомнить, кто я. А во-вторых, вот тут уже думать надо, что именно во-вторых Потому как целей у меня появилось превеликое множество, и какая из них главнее, пока не ясно. Понятно, что при всей этой свистопляске, что происходит вокруг, цель номер 1 выжить. Что бы я до этого не говорил про память, а уже потом можно задумываться над проблемами с памятью. В первостепенную задачу определились, вроде как да. Какой план действий? Задумался И снова поймал себя на мысли, которая уже мелькала в голове. А чего это я, спокойный как удав, да и к тому же, целеустремлён как каток, летящий с обрыва. Менты, зомби, стрельба. А я как был уравновешен, так и остался таким, если не считать кратковременных вспышек гнева и испуга с паникой. Но это всё реакция организма на раздражители. Схема там простая. Увидел раздражитель, впрыснул определенный гормон. Так вот, с чего я спокоен? Прошитые в мозговой биос алгоритмы поведения, работающие как моторная память? Хорошо, если так. Ладно, задерживаться не будем. Пора выбираться из здания. Посмотром помещений пусть кто-то другой займется. Известный мне уже коридор и открытая дверь постоял комната дежурного и ни одной живой или заражённой души. Пистолёт сунул в кобуру, тоже стянутой с спокойника, а в руки взял автомат, переведя его на стрельбу очередями. В распахнутом настиш, или если поражаться точнее, снесённом к чёртовой бабушке дверном проёме виднелась улица. Напротив стоял жилой двухэтажный дом, а за ним, треща шифером, горело какое-то строение. Дым от пожара поднимался высоко над зданием, и запах гари уже добрался до меня. Массовые беспорядки в городе? Или чего похуже? После того, что я видел и слышал, я и второму пришествию не уявлюсь, и даже массовой высадки, марсиан. Хотя все, что происходит сейчас, похоже на бред или сон. А может, я действительно валяюсь где-то, обдолбанный до зеленых соплей, просто брежу? или мне снится абсолютно реалистичный сон. Но не бывает ведь такого в реальности, чтобы зомби ходили и надписи перед глазами возникали, как в какой-то виртуальной игрушке. Чего? Что я только что подумал? Как в игре. Быстро глянул по сторонам, у Надежды увидеть лаги в подгрузке текстур. Грустно усмехнулся. Это многое объяснило бы, но чего нет? Того нет. «А все же, похоже ведь это все на игру!» Прийти к каким-либо дальнейшим умозаключениям мне не дал взрыв, раздавшийся откуда-то с левой стороны улицы и басовитый звук выстрелов из тяжелого пулемета. «Не детским калибром пуляют!» – неожиданно возникла мысль в голове. «Да, сам с собой согласился я. Не семерка, однозначно!» Мысль пролетела и ушла а я снова, припав на колено, направил укрот в дверной проем. Со стороны взрыва послышались радостные крики и гомон нескольких человек. Радуются люди, только вот чему? Удачно попали и поразили цель? А какая тут может быть цель в мирном городе? И вообще, кто стреляет? Тяжелым вооружением обладать могут только армейцы, вряд ли у рядового состава полиции на вооружении может быть что-то на подобии КПВТ или может хотя есть же БТР у спецназа полиции а вот у них как раз полемёт Владимирова и стоит глянуть бы надо тем более что выстрелов больше не слышно я при встал и тихонько пригибаясь подошёл к дверному пролому выглянул влево деревья мешают не видно ничего Да и по массивной лестнице ведущей в здание спуститься надо. Спускаться. Да собственно, почему нет? Обстановку всё равно разведывать придётся. Я спустился по лестнице и осторожно подошёл к краю здания. Так. Теперь осторожно выглядываем. Дальше по улице бронетранспортёра не было. Как и спецназа полиции. Там даже военных не было, только десяток непонятного вида людей на странного вида автотранспорти и и моё сбывшееся предсказание На проезжей части лежал марсианин или альфа-центавринин или андрометянин какой не суть ни разу Короче это тело было явно неземное На нашей матушке планете таких не водится это однозначно И никакая амнезия не могла меня заставить забыть, что земля вдруг стала проходным двором для гостей из других миров. "Ну ты урод", покачал я головой, пытаясь высмотреть подробности. Крупная тварь размером с маленького носорога, с огромными гипертрофированными плечами и под стать им грудью, с длинными и мощными руками, достающими до колен. Руки чудовища заканчивались удлинёнными когтями, странно поблескивающими на солнце. Здоровенный, вытянутый вперёд подбородок и пасть, которой позавидовал бы крокодиль-переросток. Лысая голова, низко посаженные глаза под выступающими вперёд надбровными дугами. Вся эта тварь, какая-то тёмная и в необычных наростах, больше похожих на многогранные пластины, из которых торчалиneedle-длинные но явно острые, немного изогнутые шипы. Это да, послышалась усмешка откуда-то слева. Знатный уродец. Я резко повернулся в сторону голоса и успел заметить, как из воздуха начинает проявляться фигура бородатого мужчины с автоматом Калашникова в руках. Не обрезка, как у меня, а вполне нормального и даже модернизированного. И дуло этого автомата смотрело мне прямо в лицо. Не болуй, парень, тихонько, без спешки, положи автомат на землю, так же медленно. Вытащи пистолет и тоже опусти. В голосе брата этого не чувствовалось угрозы, но выполнять его требования от чего-то не хотелось. "Тигася, послушался ещё один голос, только теперь справа. Батон, ты видел, чтобы такие прикинутые нулёвки встречались?" сам на вид бомж-бомжом, а уже с двумя стволами. Медленно, чтобы не вызвать ненужных реакций, я повернул голову в сторону второго говорившего. Это оказался низенький мужичок с очень живым лицом, жующий жевательную резинку. Он тоже был одет в камуфляж, а в руках держал странного вида винтовку, распознать которую с ходу не получалось. Континент велик. Степенно выдолбородотый «Бросай, больше повторять не буду», – снова скомандовал он. На этот раз я команду выполнил. От двоих, да еще вставших так, чтобы не перекрывать друг другу сектора обстрела, мне не уйти. Я наклонился, болезненно скривившись и шикнув от боли. «Болит чего?» – с какой-то странной интонацией спросил бородатый. «Спина, не рабочая совсем», – выдал я правду. Замечая, как переглянулись после моего ответа, камуфлированные мужики. А что вообще происходит? задал я мучивший меня вопрос. Нашествие на планетян? и кивнул в сторону твари возле головы которой копошился мужик в таком же камуфляже, как и эти двое. Типа того, хохотнул низенький. Только пришельлец тот, ты